Глава 11. Почта приехала. Пассажиры просили ехать дальше, обещали приплату. Вызвался Илья. Он сказал жене, что по всем приметам пурга не разыграется. "Дай мне свои штаны", сказала Дуня. "Я пойду за тебя в лес, как только погода установится". Илья отдал жене ватные штаны. Илья укотился с колокольцами, повёл весь караван верхом на гусевике. С ним возка кузнецов и другие имщики. Шесть кошовок с почтой и пассажирами. Илья среди таросов дорогу знает как волк. Проезжающие ему хорошо платят и угощают вином. Очень нравится им, как Илья имщичит, только песен не поёт. Ему скажут: "Спой". Он молчит или ответит: "Тот не росея". Возвращаясь, деньги отдаёт Дуне, когда в доме нет никого. А Дуня нарочно потом побренчит при старухах монетками. Илья вырос в семье, в хозяйстве, которой была единственная лошадь. Теперь у Ильи есть жеребец томской сибирской породы с длинными ногами и ещё два мерина Гнедой и Буланы. Есть мелкие коняги, мохнатые казачьи из Байкалки, выносливые, сами себе могут корм добывать под снегом, как олени. Однажды Дуня похвасталась отцу мужниным табуном. Спирька Шишкин ответил ей: «Ты сама, окровная лошадь, породистая девка была, эх! Илья был охотник хороший, я его любил, удал, а женился и на охот не идет. Много у вас дела дома!» Тереха болел не первый день. Дуня поехала в тайгу с пахомом и с парнями. Она умела рубить лес, знала, как свалить лучше лесину, куда ее положить вершиной. По полушубке в длинной тёплой шерстяной юбке и зимних штанах, под ней согнувшись топаром за поясом, брёт Дуня по снегу. Куры в такой мороз сидят в избе в небольшой клетке. Помёт чистишь за день дважды, а то в кухне засмердит. На другой день ударил такой мороз, что мужики не поехали в лес, выпили и проиграли до вечера в карты. Опять с вёдрами, с подойниками, с отрубьями возятся Дуняша. В име надо обмыть, вытереть, выдоить Вечером коровам нужен тёплый корм. Ночью, когда пожалеешь своих ребятишек, то пожалеешь и себя. Сёмка кричит, не спит. Чёрт ты, не вытерпит мать. Будешь спать, выброшу с собакам. Илья вернулся с низовой почтой. Набитый деньгами кошелёк отдал Дуне. Это тебе, чтоб зря не бренчало. Где ж ты такой кошелёк купил? Везли генерала с генеральшей. Она чуть не влюбилась в Ваську, а мне заплатили Кешёлёк на свои деньги взял у торговцев, а Васька книг купил. Сходи к им. Васька в своей кошовке генерала вёз, с генеральшей с молодой. А мне купец попался и всё угощал вином. Дуне негде поговорить наедине с мужем, кругом толкутся. Илё нельзя отзывать, он не пойдёт, ещё удивится, зачем мол завёз толкуй тут. Нет, сказала Дуня ночью в постели, отстраняясь от мужа. Она стала тихо, но бурно жаловаться. Ночная кукушка дневную перекукует, думала Аксинья, не слыша её слов, но догадываясь, что за пологом на неё с заловкой льётся река зла. Вот, шврёт, вот уж врёт, не выдержав, заворчала мать в потёмках. А как гусевик не хромал? спросил с печи пахом. Нет, небрежно ответил сын. Я говорил, что приpadaет, хорёк его покусал. Я ли не работница, у меня ли не руки? Лился чуть слышный шёпот прямо в ухо Илье, даже щекотный ему. Нам ли не жить, а всё нам заступлено. Уйдём, давай заживём сами, детям порадуемся и жизни. И друг друга мы не видим, не говорим, без позволения не живём, шагу не ступим. Хорошо делающим боязно, что я одолею и всё возьму себе. Плохо, как на ленивую батрачку смотрят. Я не угожу никак и не буду. Илюшечка, милый. Что уж это, как не стыдно, ворчит Арина, хотя она ни слова не разобрала, и пахом ничего не разобрал. «Нет, это она правильно!» – изрекает он. «Лес рубить не женское дело!» «Тогда уж и жить бабам надо, как мужики!» – склабится во тьме Тереха. Илья силится, думает, как быть. Переменить жизнь. Отца-мать не переспоришь. Он непривычен спорить. «А все-таки разделимся!» — сказала Дуня утром свекрови. И она почувствовала, что стрела попала в цель. Слово не «стрела», а «хуже стрелы». Выражение самодовольства явилось на ее сильном лице. Аксинью взорвало. «Ссоришь нас с сыном? Чем я вам не потрафляю?» Тем временем пахом заметил, что у новой кашовки оглобля напрочь вырвана. «Ух ты, зараза!» — раздался на треснутый голос в дворе. Илья получил кнутовищем по затылку. Выбежала Дуня. За что, тятенька? Он ли на вас не робит? Как вы смеете? Дуня тронула мужа за рукав, но тот вырвался. Илья наладил кошовку, почистил коней и явился в избу. Он опять сел, раскинув ноги. Потом ни слова не сказав отцу, ушёл, запряг коней и умчался. Он вернулся поздно ночью пьяный. Этого не хватало, подумала Дуня и ушла спать к детям. На утро пахом сильно задумался. «Что мне побои-то сносить?» – заявил ему Илья. Ночью пьяный он ударился лбом о ворота. Егор давно советовал Пахому отделить молодых. Сам он отделил брата, и тот жил с Татьяной хорошо и тихо. «Но как же делиться? У вас ничего нет!» – сказал Пахом. «Кони твои!» – обратилась Дуня к мужу. «Что ж, как цыгане на конях будем ездить?» – подумал Илья и ухмыльнулся. А на душе скребло хоть плачь. Заработаем и отделимся, стояла на своём невестка. Да как же мы, стерёха, жизнь живём и не делимся? Да, уж пропустил я время, с тяжёлым вздохом сказал Тёрёха. А то надо бы было. Это, то есть, он уже лет 20 сетвал в душе, что вовремя не отделился. Брат крутой и строгий. Он командовал Тёрёхой как солдатом. а Пахому казалось, что Тереха им пригрет и в правах с ним равен, и что им обоим живется одинаково и очень хорошо. Тереха тяготился, но терпел, опасался, что не сумеет жить сам. Он с молоду жил умом отца, а теперь привык жить по указке брата и согласен был впредь терпеть, лишь бы не брать на себя заботы, не думать о делах. Но и он недоволен, что Пахом на новом месте больно держится старины, уж очень он обычаю покорен. Многие думы ложились у Терехи в голове совсем не как у брата. Терехе нравилось новое, а по хому старое. Тереха подавлял в себе все свои желания, потому что боялся разлада. Вся семья перессорилась в этот день. Все остались в обиде друг на друга. — Илья? А, Илья? Ну что ты молчишь? — Смотри, Илья! — вспыхнула Дуняша, оставшись с мужем наедине. — Я тебя погублю, ей-богу погублю, если будешь молчать! Илья ухмыльнулся. Приехал Мить Ковчинников и подбивал его ехать в кабак под елку. Илье надоели домашние споры и раздоры. Угрозу жены он не принял к сердцу. Она ли не заступник его, не первый ли ему друг, холит его, нежит? Любит, как же погубит меня, подумал он и опять ухмыльнулся. Аксиня пришла и сказала Дуне. — Мы старые, уходить от нас нельзя, прости нас. Молодая женщина потемнела лицом. Такая покорность и доброта свекрови были хуже зла. Она знала, что не смеет не жалеть стариков. «Чё ж делать?» — сказал Илья. «Делиться надо!» — ответила Дуня. На это у Ильи не было ни душевных сил, ни решимости. Он пожал плечами. «Илья, заклинаю тебя, смотри, я не шучу!» На имщиковой попойке у китайца в лавке Митька Овчинников спросил Илью. «Что ты в последнее время нос повесил?» Дома не лады, признал супьяный Илья. У баб грызня, стоит ли из-за этого? Метька засмеялся, а Илья совсем понурился. У Метьки дела не ладилось с Настасьей Кузнецовой. Он подозревал, что она не зря всегда ждала прихода ярмака. Там, как он слыхал, есть один пропойца и про хвост, а Настя его жалеет. На золото я не пойду, рассуждал Метька. У нас все с ума сошли, отец ждёт весны. Бабы жадничают, а я не ходил и не пойду, самура никуда. И ты, плюнь на баб. Как же плюнуть, думал я. Бабы всегда грызутся. Что ты так удивляешься? Да в доте сама от семи собак отгрызётся, а ты так и будешь жалеть то мать, то её. Бабы они, бабы и есть. Сплётки сплетают, а тебе что? Илья подумал, что, пожалуй, на самом деле не стоит так убиваться из-за бабьих ссор. «Жалко, конечно, Дуню. Ну и что? Разве и плохо? Разве мы не вместе всегда, разве она не любит меня? Дети у нас теперь здоровы». Илья решил, что нечего дома давать по тачке, надо быть мужиком. А я сам, как баба, только и боюсь, мать да жену. «Жена есть жена», — сказал пожилой емщик. «Люби ее как душу, тряси как грушу». «В тайге груши дикие», — отвечал Илья. Их другой раз как не тряси, толку нет. А на старых местах хороши груши, сказал старик. Мягкие и сладкие. Так и ждут, кто сорвёт, добавил Митька. Илью вдруг разобрала жгучая тоска и потянула его домой. Больше не хотелось пить и разговаривать с Митькой. Илья недобро уставился. Подумал, что надо при удобном случае стукнуть его заразу за всё. Может, он и прав, но Глувка бы двинуть его, чтобы сопло закровило. Илья только не мог придумать, к чему придраться.